Глава двадцать Что-то мне подсказывает, что у моего нового знакомого слова не расходятся с делом. Меченый — серьезный мужчина и просто так болтать не будет. Вот только и мне не нужны эти встречи. Я же знаю, что за мной скоро приедет Вацлав, и мы уедем домой. Да, образ моего жениха тускнеет рядом с Меченым, и надо признаться хотя бы самой себе что меня тянет к княжескому сотнику. Даже когда выпускаю иголки, мне хочется, чтобы он настоял на своем, чтобы преодолел мое сопротивление, обнял, поцеловал. Интересно, каким будет его поцелуй? Я должна мечтать о поцелуе Вацлава, а не случайного знакомого. Вот только от его поцелуя... Я не переживала и сотой доли тех чувств, которые дает мне мимолетное соприкосновение с Меченом. Он ломает в моем сердце одну преграду за другой. Я даже начинаю подозревать, что остаюсь на отборе не из-за денег, а из-за него. Ты чего сидишь с таким мечтающим выражением лица? Работа сама себя не сделает. Сонным голосом бормочет Мира, переворачиваясь на другой бок. — Агния, там тебе письмо. Ох уж эта мира ни о чем не думает, кроме своего милого. — От кого там письмо? Неужели родители написали? Хотя вряд ли. Зная характер отца, он не будет писать. Дрожащими руками я беру письмо. Печать я не узнаю. Видно, что рисунок смазан, словно запечатывали в попыхах. — Так, Агния, успокойся. Слишком нервничаю. Не нравится, как дрожат руки. Мне еще заканчивать свою работу, а с таким волнением и стежки будут неровными. Письмо я не распечатываю, откладываю до окончания работы. Наученное горьким опытом, убираю его в сундук и запираю на ключ. Надо успокоиться. Наливаю из кувшина холодного кваса, жадно пью, руки еще подрагивают, выхожу в коридор, размеренно шагаю туда и обратно. «Пожалуй, пора задуматься о работе. Осталось совсем немного, но и ночь кончается. Хочу, чтобы моя вышивка была лучшей. Теперь уже это дело чести. Пусть эти наглые курицы захлебнутся в собственной желчи «Да, Агния, быстро же ты набралась жестокости. Ничего не поделаешь. С волками жить? Поволчьи выть» словно в подтверждении моих слов со стороны сада раздается протяжный волчевой осторожно подкрадываясь к окну на небе еще различима полная луна из сада на меня смотрят два горящих желтых глаза мамочка прячусь я чтобы зверь меня не увидел знает ли мира что в саду князя скрывается волк а яры с меченом зовущие на свидание в сад В курсе, какой гость туда забредает? Протяжный вой раздается еще раз и затихает. Я осторожно выглядываю из окна, волчьих глаз нет. Пропали. Облегченно выдыхаю, волк сбежал. Вот только где стража? Почему она не реагирует на волчий? вой? Что-то подсказывает мне, что о том, что сейчас видела, лучше помалкивать. Чудно. Оказывается, княжий двор скрывает столько тайн, сколько мне и не снилось. Да и не нужны они мне. Пора выбираться отсюда. Тихонько пробираюсь обратно в комнату, чтобы не разбудить миру. Осталось совсем немного, и работа будет готова. Стежок за стежком, лента за лентой, и вот уже рисунок выглядит как живой. Кажется, что еще немного, и петух взмахнет крыльями и полетит вверх. К солнцу. Раздается пение петуха. Светает. Делаю последний стежок и заканчиваю работу по вышивке. Осталось обработать изнанку и пришить вторую часть платка. Ее сейчас делает млада. Я улыбаюсь, девушка пределе. Радомили, мне нечего предъявить. И мой секрет так и останется при мне. Ловкими движениями переплетаю между собой ленточки на изнанке, прижигаю их свечой, вот и все. Клюю носом, сон смежает веки. Спать хочется невыносимо. Распорядительница посоветовала не спать. Взгляд то и дело возвращается к запертому письму. Самое время прочитать письмо. Но почему-то страшно, пугает нечеткая печать. Обычно так делают, если хотят скрыть переписку. С честными намерениями не прячутся. Да чего же тревожно. Кто же мне мог написать? Достаю письмо и с удивлением понимаю, что руки дрожат. Ну же, огня, не трусь. Беру в руки нож и поддеваю печать. Почерк незнакомый. Это не удивительно, Мне никто никогда не писал. Сердце тревожно бьется. Подхожу к окну, чтобы лучше было видно. Почерк, нечитаемый, ощущение, что отправитель письма недавно научился писать. Неужели мечный, не похоже на него, становится душновато. Млада еще нет. Скорее всего, придет после третьих петухов. Складываю в корзинку работу, письмо. Уже ученые. Теперь даже в туалет с ней ходить буду. Просто удача, что у меня задание, вышивка платка, была бы рубашка. Было бы сложнее. За размышлением о письме и сложности бытия в княжем тереме я спускаюсь в сад. Прохлада освежает, голова проясняется, а сон как рукой снимает. Отхожу недалеко от терема и усаживаюсь на скамейку. Как же тут хорошо! Заря окрашивает небо в яркий розовый цвет. Скоро начало конкурса. Бросаю взгляд на корзинку, письмо так и манит. Чему быть, того не миновать. Открываю. От волнения буквы расплываются перед глазами. Взгляд выхватывает несколько фраз. Нам нужно поговорить. Жду тебя в саду, князя. Почему ты решаешь, что письмо от Вацлава? Кто же еще мог искать встречи со мной? Он не забыл меня. Он приехал, ждет встречи. Радость и одновременно разочарование. Хочу его видеть, но передо мной появляется лицо Меченого. Стираю образ Вацлава. Он же тоже ждет встречи и тоже в саду. Вацлов, мой жених. Он обещал сделать меня счастливой. Меченый ничего не обещал, но тянет меня именно к нему. Как же все сложно! Как все запуталось! Будь он проклят этот отбор и князь вместе с ним! Жила бы себе Волчанский и бед не знала, меченого не знала, поправляю сама себя. Он, как ураган, который сносит все преграды, которые я поставила. Что ты тут делаешь, слышу я за спиной знакомый голос. Сильные руки опускаются на плечи, шею обжигает горячее дыхание. Он не дает мне повернуться. Знакомые губы прокладывают дорожку из поцелуев от ушка до плеча. «Сижу и боюсь пошевелиться. Запах! Его запах будоражит! Хочу еще объятий, поцелуев! Хочу видеть его лицо!» «Так вот ты где встречаешься с мужчинами!» — услышала она победный возглас Драганы. «Все сюда! Невеста князя целуется с другим!» В тереме загорается свет. Слышна ругань женские крики. «К нам бегут стражники!» Зря я спешила вышивать платок. В конкурсе я уже не приму участие. Кто бы ни стоял за мной, Вацлав или Мечины, это последняя наша встреча. Князь уничтожит и его, и меня. Надежды нет. И зачем меня понесло в сад? Лучше бы задыхалась в своей комнате. Драгана пристально смотрит на меня и на мужчину за мной. Губы расползаются в гаденькой улыбке. Взгляд горит лихорадочным торжеством. Ей удалось поймать меня с поличным.